Глава 11. О Ионафане, одном из сикариев, поднявшем восстание в Кирене и оказавшемся гнуснейшим доносчиком. Первое. Безумием сикариев заразились, как это бывает при повальных болезнях, даже города Кирены. Туда бежал некто Ионафан, весьма низкий человек по профессии своей ткач, который привлек к себе немало неимущих повел их в пустыню, где обещал показать им чудеса и знамения. В то время, когда его плутовские проделки остались еще другими незамеченными, знатные иудеи Кирены сами указали правителю ливийского Пентаполиса Катулу на выступление его в пустыню и на его замыслы. Катул послал пехоту и всадников, которые легко овладели безоружной толпой. Большая часть ее пала на месте схватки, другие же все были взяты в плен и доставлены в Катулу. Главный же зачинщик Ионафан на первых порах исчез, но после долгих и тщательных розысков по всей стране был задержан. Представший пред правителем, он сумел выхолопотать себе прощение и дал еще Катулу повод к незаконным действиям, ложно указав на богатейших иудеев как на руководителей восстания. Второе. Катул жадно ухватился за эти клеветы, преувеличил всю историю и в трагическом описании придал ей важное значение для того, чтобы другим могло казаться, будто бы и он вынес на своих плечах нечто вроде иудейской войны. Но еще печальнее было то, что, относясь доверчиво ко всяким выдумкам, он сам еще наставлял Сикариев «как клеветать». Таким образом, Ионафан по приказанию Катула дал показания против иудея Александра, с которым последний давно уже находился во вражде, впутал также в заговор жену Александра Беренику, после чего Катул приказал обоих казнить. А вслед за ними казнил сразу всех богатых иудеев в числе трех тысяч. Он думал, что все это останется безнаказанным, ввиду того, что имущество убитых было им присоединено к доходам императора. третье Для того, однако, чтобы иудеи какого-нибудь другого места не вывели на свет его беззаконий, он пошел еще дальше в своем коварстве и уговорил Ионафана и его соплеменников обратить обвинения в мятежнических происках против знатнейших иудеев в Александрии и Риме. В число этих столь коварно обвиненных попал также Иосиф, автор настоящей истории. Но Катулу, вопреки ожиданию, не удались его козни. Он прибыл в Рим и привез с собою в кандалах Ионафана и его товарищей в той надежде, что если эти ложные обвинения будут поддержаны им лично, тогда будет перерезан путь всякому дальнейшему расследованию. Но Веспасиан, которому дело показалось подозрительным, приказал строжайше исследовать обстоятельства дела и, убедившись в безосновательности обвинения, поднятого против названных лиц, объявил их по заступничеству Тита совершенно свободными, а Ионафана, напротив, приговорил к заслуженной каре. Он был подвергнут бичеванию и затем сожжен живым. Четвертое. Снисходительности обоих императоров Катул был тогда обязан тем, что он, хотя признанный виновным, освобожден был от наказания. Но недолго прошло, как его схватило сложная и неизлечимая болезнь. Он умер, наконец, в больших мучениях, терзаемые не только телом, но еще более болезнью духа. Ужасные призраки преследовали его беспрестанно. Он все не переставал кричать, что видит возле себя тени им умерщвленных. Бывало так же, что, теряя самообладание, он соскакивал со своего ложа, как будто к нему применяют пытки и огонь. Недуг его все более ухудшался. Наконец, внутренности его начали гнить, пока не выпали совсем. Тогда он испустил дух. Случай этот не менее других служит явным доказательством того, что божественное провидение наказывает злодеев. Пятое. На этом я кончаю историю, которую обещал написать со всей старательностью для тех, которые хотят знать, как происходила эта война римлян с иудеями. Насколько успешно выполнено изложение, об этом пусть судят читатели. Что же касается верности сообщений, то я смело могу утверждать, что она составляла единственную цель всего моего сочинения. Конец книги. Читала Наталья Первина.